Глава восьмая. Плата всегда высока. Когда Карл подошел к нам и постукиванием какой-то палочки по пустому бокалу привлёк к себе внимание, я ожидал или подлости, или еще каких обвинений, но в этот раз обошлось без подвохов. Я приношу свои извинения перед Золаном, в чьих способностях я безосновательно усомнился, из-за леи лос, выбор который я посчитал ошибочным. Мне не хватило дальнозоркости, чтобы увидеть истину за пеленой первого впечатления. Он действительно извинился, как следует, без скрытых смыслов, а после выразил свое восхищение увиденным. Мол, такой подход к танцу вполне может найти свое место на балах и приемах столицы, разойдясь оттуда по всему миру. Единственное «но». Его отец, барон кеплест начал поглядывать на меня без особой теплоты. Даже, я бы сказал, с враждебностью. Но мне было в целом наплевать, а что-то поделать с двумя звездами этого вечера он просто не мог. К тому же, что с моей стороны, что со стороны девушки, за своих были готовы заступиться, невзирая на последствия. И наслаждался бы я вечером, если бы не одна рыжеволосая особа из свиты пятого, десятого, черт пойми какого сына барона. Ее внимание я ощущал на себе уже минут сорок. Это был далеко не взгляд заинтересованной барышни на парня Почему? Ну, первое, моему телу 6 лет. Тут даже все-то кончится, в основной своей массе пролетали. А второе, кое-что я в этой жизни понимал и легко распознал в ее взгляде прищур лучника-убийцы, которому осталось только спустить тетиву, а дальше стрела сама найдет свою цель. Неприятно, но пока она не предпринимает никаких действий, терпимо так скажем. Кидаться на людей за один только взгляд принято разве что у пещерных людей и потому я стойко держался, наслаждаясь заслуженными лаврами победителя и демонстративно не замечая угрожающего внимания. «Золан, думаю, ты уже отошел от танца?» зале задав этот вопрос, чуть улыбнулась и наклонила головку, пытаясь высмотреть в моих глазах что-то необычное. Но я, как всякий порядочный джентльмен, честно держал морду топором. Хоть и нельзя было сказать, что финал нашего танца мне не понравился, но говорить об этом вслух. Нечего лишний раз смущать девушку, с которой мне все равно ничего не светит еще лет десять. Потому я ограничился всего лишь кивком. «Как так получилось, что ты никак не афишируешь свою принадлежность к роду? Это ведь честь быть внуком главы». «Как бы это объяснить?» Я демонстративно задумался. «Наверное, все дело в том, что я в принципе недолюбливаю правила, принятые у знати. Предложи мне кто-то прийти сюда в качестве внука главы, и я бы отказался. Слишком много внимания, слишком много бессмысленного трепа, слишком велика ненужная ответственность и еще очень много этих слишком. Еще и нельзя самому выбирать, с кем хочешь общаться». Есть определенные правила, которые в таком статусе просто нельзя нарушать. Я мог бы сейчас страдать в окружении кучки аристократов, но вместо этого наслаждаюсь твоей компанией. Выгодно получается, на мой взгляд. зале чуть смутилась, но сумела сохранить свет лица, перейдя в контратаку и одним, тихо заданным вопросом вогнав меня в кратковременный ступор. А если бы знал, что тут будет? Пришел бы как внук главы. Зная, что тут мне удастся повстречать красавицу и умницу Залью, исполнить шикарный танец, утереть нос сыну барона и получить поцелуй в награду? Ну, даже не знаю. На самом деле, будь я в роли внука главы, и всего этого могло бы и не произойти. Даже, скорее всего, не произошло бы, ведь Гириану кто-то сказал не вмешиваться. Значит, так было выгодно роду. А вопреки его интересам, из-за, будем честны, довольно-таки мягких издевательств Карла, я бы не пошел. С куда большей вероятностью, я, обладая таким знанием, добился бы отправки сюда в той же роли, что и сейчас. Секундное удивление, и свет по ним внимание озарившее лицо девушки заставил меня горделиво подбочениться. «Очевидно, что менять хороший вечер на неизвестно что я не стал бы». «Это я понимаю». Воцарившееся неловкое молчание залия поспешила разорвать еще одной имеющейся ниточкой, моим обещанием. «Может, в сад? Ты ведь хотел научить меня делать такой светящийся лед, а тут слишком много людей». Поговорить в тишине я и сам был не прочь. Шум в зале стоял даже несмотря на то, что люди тут в целом культурные, и никто голоса не поднимает. «Да и отри регулярно подходящих ко мне просто поговорить ни о чем незнакомцев, это позволит избавиться. одно мне надо заводить ненужные поверхностные знакомства. но ну, запомнят они меня. но ну, поговорят отлично. Так что, шутом к себе на праздники приглашать будут. Уж извините, но такое счастье и даром по боку пойдет». Разговор с залей на пару-тройку порядков желательнее. «Да, прошу», — сказал я и галантно предложил руку. «Спасибо моему росту. Я могу, как и положено, брать с залью под локоток» иначе наши передвижения смотрелись бы комично, так, словно младший брат увивается за старшей сестрой. Но вот мы вышли в сад, и по ушам сразу же ударила тянущая, приятная тишина прохладного осеннего вечера. Сориентировавшись, я создал вокруг нас область с чуть более прохладным, чем в зале, воздухом и смягчил порыв ветра. Я-то в мантии, в которой и теплой зимой гулять можно, а вот платье залии выполнено из совсем уж тонкой ткани, в которую, что-то мне подсказывает, руны вплести невозможно физически. Физически. Да и раз уж на то пошло, создание согревающей магии — такая же обязанность мужчины, как придерживание дверей или помощь в надевании пальто. Так уж повелось, что в среднем заметно более воинственные мужчины обладают значительно большими запасами маны, чем женщины. Значит так. Я прервал слишком уж затянувшееся молчание. Для того, чтобы освоить метод создания хм, светящегося льда, нужно обладать хорошим контролем над двумя элементами — водой и огнем соответственно. Эти стихии у меня на продвинутом уровне а остальные, если не секрет, земля, эксперт, воздух, продвинутый. Я много работаю с камнем, как начертательница, пояснила девушка, по-своему растолковав проступившее на моем лице удивление. Я не сдержался просто потому, что люди очень... нет, очень редко к 14 годам достигают даже продвинутого уровня во всех четырех элементах, а специализированный эксперт — это весьма внушительная заявочка, почти как у Целестии. Только родственница моя — миротворец, и условия для развития у нее наверняка в разы лучше, чем у Залии. Вот так и пропадает в далеком от магических центров мести человек, способный взобраться на одну ступень с сильнейшими магами расы людей. Тем временем Залия продолжила. А ты? Я знала, что Илити очень способны в магии, но она чуток смутилась. В твоем возрасте, даже сейчас я бы вряд ли смогла повторить что-то подобное по одному лишь объему маны. Обернувшись и убедившись в том, что за нами никто не следует, я выдохнул. Не то чтобы мои способности были такой уж тайной, но в подросток дробности о своих силах или лите не посвящают никого, кроме близких людей и боевых товарищей. И я не пойду наперекор этой традиции. Просто перескажу общеизвестные факты. На самом деле, ни один из моих элементов еще не перешел даже на продвинутый уровень. Вообще, в городе об этом уже знают очень многие. Но я по-особенному благословлен предками. У меня высокий запас сил. Плюс еще кое-какие уникальные способности. а недостатки техник малого ранга я компенсирую навыками, контролем и объемом, вкладываемых в заклинание сил. «Прости, я не слышал об этом. Мне нечасто удавалось выходить в свет. Училась?» Можно и так сказать. «Ну, девушка без тайны, это торт без крема. Плюс так я не ощущаю себя засранцем. Ведь нам обоим есть что скрывать». «Но мне с трудом верится, что ты и правда все еще в самом начале пути познания магии. Ты никогда не пробовал прочитать хотя бы самое простое заклинание продвинутого ранга». «У меня слегка другой подход к ступеням рангов, знаешь ли. Ранги — это в принципе дилетантская и очень грубая система оценки чьих-то сил все же даже начальная ступень невероятно обширна и я стремлюсь узнать ее полностью от и до выучив даже то чем я никогда не смогу овладеть те же заклинания лечения мне известны хоть моя мана и слишком для них агрессивна. мы плавно удалились достаточно далеко от мини двора скрывшись за только начавшими сбрасывать листву покровами деревьев осень холодная но деревья подпитываются разлитой вокруг маной а некоторые даже имеют свой резерв за счет чего цикл их жизни период кошен в сторону долгого цветения. А простые заклинания продвинутого ранга практически ничем не отличаются от начальных. Ну, сама по суде. Огненная стрела — это суть огненный шар, которому за счет нескольких лишних слов придали форму и большую скорость. И я покосился взглядом в сторону. Зали внимательно слушала. Ну и замечательно. И так во всем. Можно вообще сымитировать эффект продвинутого заклинания при помощи начальных. И экспертного при помощи продвинутых. Это затратнее в плане силы. Но после я рассчитываю добиться более высокой эффективности магии за счет лучшего понимания принципов ее работы. И нет, я не грузил девушку непонятными ей терминами. Стоит ей захотеть, и уже я пойму примерно ничего из произносимых ее речей. Ведь начертания — это по-настоящему глубокая магическая наука, идущая вровень с артефакторикой. Просто артефактор придает предмету способность, грубо говоря, имитировать мага, закладывая в материальное тело конкретную структуру, а заклинатель переносит собственную сотворенную магию на носитель Не только банальные исцеляющие убивающие созидательные свитки, но и комплексные чары, которые совсем немногие могут создать в реальном времени, входит в перечень того, чему они обучаются. Например, все то, что я провернул в зале, можно было бы перенести на свиток, если бы я владел искусством начертания. Впрочем, было минус. Считающийся единственным, оттого не менее существенный артефактор может разработать схему и придать предмету неповторимую даже им самим способность. В то время как начертание, «Начертатели могут работать только с теми заклинаниями, которые им под силу реализовать и так. Без ничего. Была бы мана. Так что бытие начертателем требовало обширных и качественных познаний, которых у моей собеседницы уже было куда больше, чем у меня. Ну, да это ничего. Какие мои годы? Знаешь, обычно так поступают, когда мастерство управления хотя бы одним элементом достигает королевского уровня. Маг ведь очень уязвим, пока ему не покорятся по-настоящему большие силы. Я это понимаю, и не будь у меня таких фактически врожденных сил то я бы пошел бы по проверенному веками пути но то чем я занят сейчас поможет мне сохранить время потом много времени разве для демона время столь важно ведь вы долгожители верно а какая разница? И человек, и демон, и эльф — все они смертны. А если вспомнить слова одного моего знакомого, то смертны внезапно. Само явление смерти не столь ужасно, как возможность ее неожиданного наступления. Я вполне могу умереть сегодня, завтра, через год, через десять лет, а могу и прожить до глубокой старости, впав под конец в маразм. «Нельзя предсказать, когда встретишься с опасностью, перебороть которую окажется тебе не под силам Следуя этой философии, ты должен вести себя совсем наоборот». Я приподнял бровь, задав не мой вопрос. «Ну, жить одним днем. Ведь никогда не знаешь, когда встретишься со смертью. Получается весьма противоречиво. А тут все зависит от того, готов ли я рискнуть ради лучшего будущего». Я улыбнулся довольно. Ведь выход из словесной ловушки нашелся сам собой. «Вдобавок, в моих планах что-то реально опасное не числится. Плохим вещам совсем не нужно, чтобы их кто-то ждал. Залия улыбнулась какой-то грустной, даже печальной улыбкой. А я понял, что беседа наша ушла в некую нежелательную область. Впрочем, девушка и сама это поняла. «Так что там со льдом? Ну смотри!» В течение следующего часа я объяснял, как работает призма и как это знание применить на практике. Не обошлось и без баловства, но в разумных пределах. Учиться Залия явно любила и умела, осваивая материал быстрее, чем я его формировал из царящего в голове бардака. Из-за этого в процессе обучения образовались паузы, на протяжении которых я молча и очень-очень сосредоточенно думал, испытывая на прочность свои отсутствующие преподавательские способности И в одной из таких пауз мое восприятие, подкрепленное пассивным, но частичным физическим усилием, позволило мне заметить появление новых действующих лиц. Все бы ничего, гости частенько отправлялись бродить по саду парочками или компаниями, но именно эти новоприбывшие почему-то шли огородами, скрываясь среди деревьев. Это могли быть или те охранники, посланные дедушкой, но среди них как-то не было принято играть в ниндзя. Максимум использования определенных уловок, дабы не мозолить глаза, но не Не более. Не ожидая от залий серьезных боевых навыков и хладнокровия спецназа, я просто спросил у нее, знает ли она какие-либо серьезные варианты личных защит. И не может ли она мне их продемонстрировать, поддерживая на протяжении 5-6 минут». «Зачем? А если я просто скажу, что надо, без описания причин?» Секунда заминки, и девушка, прикусив нижнюю губу, кивнула и разом подобралась, сосредоточившись на своей магии. Как и оказалось, это была магия Земли. «Но только пять минут, и изнутри я тебя не услышу, так что тебе придется в любом случае подождать. Было бы хуже быть наоборот, а так именно то, что доктор прописал. И все потом объяснить. Хорошо и спасибо». Улыбнувшись ободряюще, я дождался, пока девушка скроется за несколько слоями серебряного металла, выросшего из земли и на манер цветка, закрывшего непробиваемый бутон. На всякий случай, добавив поверх простенькое заклинание, глушащие звуки, я повернулся в сторону вот уже с минуту за нами наблюдающего ниндзя. От его напарника, затаившегося на противоположной стороне, я благоразумно закрылся цветком, да и бдительности не ослаблял. «Выходите, я вас обнаружил!» И ниндзя, что неожиданно показался — Хоть я и ожидал от него стремительной атаки. Все-таки Илити? Но почему тогда одежда, черная хламида, под которой промелькнули отнюдь не вещи воинов или магов рода? Кто вы такие? Особое подразделение охраны, господин Золон. Нас послал глава для обеспечения вашей безопасности. Особое подразделение, даже не одно, в роду существовало. Но чтобы их отправлять на мою охрану, можно поверить. Но для этого должна быть причина, которой я не узнаю, не обратившись к деду напрямую. Как на зло никого из 100% процентных элити тоже вокруг нет. Хотя всего пять минут назад то и дело мелькали. И как проверить, свои ли это? Имен знакомых мне капитанов они могут и не знать. А глубоко в структуры боевых подразделений рода я не лез. Впрочем, если это все же чужаки, разве капитан Чумичанга не обеспечил достаточную внешнюю защиту? И для правдоподобия коронная. Ваше прибытие сильно помешало процессу вербовки. Капитану отвели северное направление, господин, а нам доверили южное. Да? Тогда ты, выходит, попал в ряды моей охраны». Я совершенно по-детски почесал затылок и сделал пару шагов вперед, выведя физическое усиление на максимум. И добродушно улыбнувшись, подготовил целый комплекс смертельных в моем исполнении заклинаний. «Тогда будем знакомы». Я протянул руку. «Ну, родной, чего тебе стоит скрепить начало нашей новой дружбы рукопожатием?» «Вот». «Ну а то, что дружба вышла короткой, это уже не моя проблема» добиваю пронзённого тремя каплями уроды перекормленным манно-секущим вихрем, сорвавшим с него даже кожу, и окончательно убеждаю свою совесть. Это не Илити. Тоже мне. Капитана Чумичангу перевели. Если такое есть, то он сильно удивился новому назначению в далекий фэнтезийный мир. Что до второго ассасина, то я успел уклониться от почти беззвучно выпущенных шипов какой-то помеси магии огня и камня, отметив, что разрушительная мощь в снарядах скрылась порядочная. Ряд деревьев пробило на Так что лишние надежды питать было бессмысленно. но ну и кто вас послал?» Спрашиваю уже после того, как новенькую мантию разорвали появившиеся крылья, а в сторону дворца улетела вереница огненных шаров. Кто-то перехватил сразу три испущенных пяти, но им это уже не поможет. Даже на оставшуюся светомузыку сбежится вся охрана, какая тут только есть. Но наличие сообщников у врага стоит держать в уме, чтобы не подставиться под полный удар. «Нам нужна девочка! Только девочка!» «Отпусти! Не порть с нами отношения!» «Это ты так пошутил?» «Портить отношения? Кому расскажу, не поверят. Это со мной должны бояться портить отношения. Потому что во мне такого понамешано. Ой-ой! Я абсолютно серьезен. У тебя 10 секунд на принятие решения, после чего ты умрешь». Повышенная интенсивность шелеста деревьев на северо-востоке, плюс шаги на юге. Знать бы, откуда выйдут свои откуда чужие. Придется смещаться на нейтральную сторону, чтобы не огрести в первые же секунды. Знаешь, нормальным людям абсолютно но все равно, как к ним относятся вши. Это только твой выбор, демон. «Миг и в руках силуэта, моментально преодолевшего разделявшие нас 20 метров, появился меч, движущийся прямо к моей шее. Проникнувшись, начинаю смещаться влево, параллельно вскидывая активно напитываемое маной крыло. Но клинок словно и не замечает того, с легкостью его разрубая. Больно! Да мне будто руку отпахали! И тот факт, что я на чистых инстинктах почти моментально регенерировал потерянную часть, вбухав в это дело прорву маны, никуда боль не убрал. Но сейчас мне, запущенную «Воиному в полет, принятым на каменный доспех ударом меча, не до причитаний. Покрытый металлом камень оружие убийцы пробить сумела, пустив мне кровь, но не достав до кости. Какая боль, я вас спрашиваю? Тут выжить уже праздник!» Заигрался я, забив на существование мастеров меча, для которых слабые маги все равно, что закуска на праздничном столе. Но не стоит считать, что один успешный ход — это победа. Говорят, что для мага пережить первый рывок воина уже полдела. Да и я сам вижу, что повторять подвиг с моментальным перемещением ассасин не спешит. Акция единоразовая. Или ему нужно соблюсти какие-то условия? Знал бы, соломку подстелил. А так придется уповать на логику, здравый смысл и собственную силу. Шаг, шаг. Еще один, стреляю каменной дробью, одновременно пытаясь задеть врага шипами того же элемента. Но мечник избегает всего, умудрившись еще и шип использовать в качестве опоры для горизонтального прыжка. Отгоняю его выпущенными почти в упор каплями и разрываю дистанцию, пытаясь взлететь, и тут же падая обратно на грешную землю. Как оказалось, мой оппонент имеет в арсенале не одни лишь ближние удары, но и аналог небезызвестной Гитсуги. Волны силы, запускаемой в цель взмахом меча и обладающей капиталом, колоссальной мощью. В этом мире такое за норму считается, так что я мог бы и подумать заранее. Впрочем, в любом случае расправить крылья и полететь мне сейчас не светит. Маневрировать в воздухе я не научился. Собьет. Никакая защита не поможет. Вот и как я скажу после этого, что с продвинутой магией можно повременить. Чем думал, когда размазывал свои усилия, не концентрируясь на чем-то одном. Теперь пожинаю проблемы с маной в реальном бою. Подкрепления, к слову, вступили в бой, что видно по трясущейся земле. Манна. «Мать!» — выжимаю из себя все соки, совершая рывок к начавшемуся раскрываться бутону. Мог бы и подумать, что бой магов — это тряска, а ее можно и в таком коконе почувствовать. Плечо обжигает болью, но я успеваю встать на пути ассасина, вдарив по нему самым сильным заклинанием, какое мне только известно — направленным вакуумным взрывом, подкрепленным порцией каменной сука-шарапнели. Летел мечник далеко. Но недолго, сумев выправить полет и, оттолкнувшись прямо от воздуха, ринуться обратно. Выглядел он не очень. Хламида порвана, броня под ней словно цербером погрызена. Но крови не видно. Крепкий, сука. Вырывая погрузившийся по самую рукоять кинжал из плеча, сразу прижигая, а после и замораживая рану. Больно, но иначе можно лишиться сил от кровопотери. Потерять в реакции и в итоге откинуть копыта, что в мои планы... А, чертовы планы, ну вас на хрен. Всегда все через одно место. Такой день. Золан! Читай заклинания! Быстрее! Нет! Они! Какое нет? Да чем дольше я стою, тебя прикрывая, тем все хуже становится. Я, конечно, парировал очередной удар, отогнав ассасина грозящим в случае касания превратиться в лед потоком воды. Но правая рука у меня теперь ничуть не полезнее мешка картошки. Болтается так же, да вниз тянет. Даже предположить боюсь, что там с ней стало. Тут бы и от болевого шока отойти в мир иной. Да только адреналин такие вредные ощущения заметно притупляет». Но я от этого ну вот ни разу не добрее. Где помощь, спрашивается? А нету. Остается лишь крутиться, рискуясь жизнью ради человека, с которым только сегодня познакомился. Дурак? Ну, тут ничего не попишешь. Такой уж я сам по себе. Да и меня не своим предложением оскорбили так, что иначе как кровью это не смыть. Вот и оправдание придумал. Молодчинка. «Мама, папа, дед, простите, но выбора у меня никакого. Я должен знать, что из себя представляет мой враг, иначе меня ждет смерть. На мгновение опускаю веки и по глазам бьет резкая боль, отчетливо ощущаемая даже на общем фоне моего побитого тела. Маска, севшая на глаза, потянула на себя ману, но взамен зрение стало еще четче, и я увидел. Увидел жизнь рядового наемного убийца, что в раннем детстве потерял родителей на человека демонической войне. Увидел, как он был вынужден сначала побираться ради выживания, а после пойманный воротилами преступного бизнеса и красть. Все плавно подошло к грабежам, и вот мальчишка 12 лет от роду впервые убил, опустив самодельную дубинку на затылок мужчины, решившего отстоять свои деньги. За первым трупом пошел второй, третий, четвертый. Узнав о пране, Вогр набился в ученике к матерому, что-то умеющему ворюги, и быстро перегнал учителя, убив того в бою один на один и перепочинив себе какую-то мелкую банду способов добраться до знаний стало больше, и уже к 16 возмужавший юноша стал хорошим мечником, которого заметил и прибрал к рукам Орден Ассасинов, идущих по пути крови, так называемые Пятые Врата. Там Вогр быстро стал своим, и к моменту, когда Орден канул в лету, а ему самому исполнилось 30 лет, заделался Мастером Меча. Первый ранг на пути становления пользователя праны, но для сироты и преступника огромное достижение. Потеряв цель из-за гибели Ордена, Вогр нашел себя в убийстве демонов. В какой В какой момент вступив в ряды чистильщиков людской церкви, туда брали буквально любую мразь, если та искренне желала демонам смерти и обладала достаточной силой. И сейчас, спустя еще 20 лет, в Вогуру перепал заказ на упущенную когда-то давно девчонку демона, семья которой была лояльна к людям, но предана и уничтожена. Только Залия выжила тогда, будучи младенцем. Ее спасла неравнодушная женщина людской расы, позже передавшая ее на попечение семье лоссов Те в тот день потеряли своего ребенка а встреченную через считанные часы ослабшую от запущенной раны беженку с младенцем на руках посчитали за волю небес, приняв малышку в семью и окружив ее искренней родительской любовью. Беженку они выходили и помогли ей устроиться в Рокстоуне. Когда видение дошло до момента пыток и убийства семьи той самой беженки, от которой Вогр узнал все мною пересказанное, я почувствовал, как по щеке скатилась капля, казалось, раскаленной магмы. Я плакал, ибо не знал слов, которыми можно было описать охватившую мое сознание ненависть. Все, на что меня хватило, это произнести одну единственную фразу, послужившую мне отдушиной и своего рода спусковым крючком. «Приговор вынесен. Вогр приговаривается к смерти. Сейчас я не колебался, как тогда, с бенефитом. Пытки. Суд. Нет. Только смерть. И обязательно от моей руки». «По моей воле рожденной, мечник приблизился ко мне на расстояние удара и отступил в растерянности, когда я, не прерывая чтение заклинания, запустил две перекрестных волны подряд. Одну в лицо своего врага, а вторую в его слабое место, свойственное для этого движения. Путь хищного меча. Медленный, но сильный стиль, подразумевающий двуручный хват и использование соответствующего оружия. Его слабое место — скорость. Я недостаточно быстр, но знаю, как сражается вогр и куда его бить». и это Есть мое оружие, оружие палача. Яркий, воспламеняющий и разящий. Теперь уже я проявляю инициативу, выстреливая во врага ворохом ледяных копий, подкрепленных парой вихрей, чье единственное предназначение — изменить траекторию полета остальных снарядов. Вогр уклоняется от части копий, отчасти отбивает, но я уже подбираюсь к нему вплотную. Защитная горизонтальная стойка идеальна для отражения стрел и магических снарядов, но не имеющая никакого потенциала для отражения ударов, направленных снизу. Сковав все вокруг тонким слоем льда и проскользнув под мечом, вспарываю беззащитную грудь крылом пытаюсь вспороть вогор не просто так был мастером и потому сумел избежать существенного урона получив лишь глубокую царапину тянущуюся от ребер до самой ключицы 2-3 сантиметра и он был бы мертв Это понимали мы оба, и оба же были готовы сражаться до конца. А в небе тем временем начали собираться черные, словно смоль тяжелые тучи. «Меч? Что куется единожды?» Одновременно мы ринулись друг к другу. Но на этот раз мечник стремительными ударами дважды расчертел воздух перед собой, выбросив в мою сторону сразу две идущие друг за другом волны праны. Их скорость была такова, что я мог их избежать. Но при этом неизбежно открылся бы, подставившись под колющий аналог. Как раз вогаром подготавливаемый. Он не единожды убивал магов таким образом. И сейчас. А следовало ли он изначальному плану после того, как я показал ему свое знание его школы боя? Подготовившись принять на защиту особо сильный удар, я заковал левую руку в каменно-стальную перчатку и напитал крылья маной. Так или иначе, но я должен выдержать возможную атаку. В случае же, если ее не будет, я ничего не потеряю. Вот обжигающее пламя волны проходит в считанных сантиметрах от моего лица, но никакого удара за этим им не следует. Я в панике осматриваюсь и замечаю, что мечник на максимально доступный для его тренированного, пропитанного праной телом мчится к залию. Моя магия далека от завершения. Но если я ускорюсь и волью все, что имею... Исполни приговор. Разверзни небеса. Вынеси вердикт. «Молния!» Из самого центра собравшихся над нами туч с жутким треском низверглась белоснежная дуга, ударившая прямо в огора. А мгновением позже пришел гром. Стоило мне чуть ослабить контроль над высосавшим мои силы до капли продвинутым заклинанием погоды, и в небе, в Торе своей сестре, начали виться молнии, беспорядочно расчерчивающие небосвод. Но праздновать победу все еще было рано. Из оплавленного кратера на своих двоих, удерживая волокущийся по земле меч одновременно, рукой вышло лишь отдаленно похожее на человека существо. Обгоревший, живой лишь за счет клубящейся в теле и вокруг него праны, мечник слепыми, но даже так преисполненными боли и ненависти глазами, смотрел на меня, словно спрашивая, почему так? «Может ли моя жизнь закончиться таким образом?» Глаза палача ясно говорили мне, что сейчас он неистово желает не жизни, смерти, ибо разрывающее его тело на части боль нестерпимо, а осознание собственной беспомощности претит самому его существованию. Привыкший доминировать над своими целями за счет превосходящей силы, Вогр рухнул на самое дно, сраженный. Какой же позор ребенком! Не знал болезны, что я совсем необычный обычный ребенок. Скор Морчившись из-за неловкого шага, отдававшегося болью в плече, я заметил, что обгоревшая и замороженная рана вновь начала кровить. Походя, обновив слой льда, я создал в левой и, по совместительству единственной целой руке, меч, представляющий собой кусок покрытого алыми прожилками льда. Каким-то образом я захватил часть собственной, вытекшей из ран крови, но сейчас мне было на это ровным счетом плевать. Усталость, монолитная и непоколебимая, давила на меня словно потолок на Атланта, и каждый шаг стоил серьезных усилий. В какой-то момент мне захотелось просто издали пристрелить почти мертвого врага, но Полевым усилием я подавил это желание, все-таки доковыляв до полутрупа. Прыжок, взмах, и голова мечника слетает с плеч. Ни капли крови, лишь сухие алые хлопья разлетелись по ветру, отчасти застыв на моем грязном окровавленном лице. Я беспричина оглянулся, и, найдя взглядом какую-то девушку, устало выдохнул и упал в грязь. Я сделал все, что мог. Исполнил приговор.